Способ обработки Сцепив весь свод одной хронологической основой и набросив летописную сеть на его нелетописные части, Сильвестр внес в свое произведение еще более единство и однообразие, переработав его составные статьи по одинаковым приемам. Переработка состояла главным образом в том, что по всему своду проведены линии, Исторические воззрения хронографа Георгия амортола Этот хронограф служил для него не только источником известий, касавшихся Руси, Византии и южных славян, но и направителем его исторического мышления. Так в начале повести временных лет он поставил заимствованный у Амартола очерк разделения земли между сыновьями Ноя и эту географическую классификацию или таблицу пополнил собственным перечнем славянских, финских и варяжских племен, дав им место в афетовой части. Для объяснения важных отечественных явлений Он ищет аналогию того же Амартола и, таким образом, в их изложении вносит сравнительно исторический прием. Характерное место повести о нравах и обычаях русских славян он пополнил извлечением из амортола о нравах сириян, вактериян и других народов, и к ним от себя прибавил заметку о половцах, о которых неизвестный автор повести едва ли имел какое-либо понятие. Они стали известны на Руси после Ярослава. Вообще, эта часть свода носит на себе следы столь усердной переработки со стороны его составителя, что в ней трудно отделить подлинный текст от сильвестровых вставок и изменений. К этому надо прибавить еще тщательность, с какой сильвестр старался воспользоваться для своего свода всем наличным запасом русской повествовательной письменности. Он был знаком с древней новгородской летописью и из нее привел рассказ о действиях Ярослава в Новгороде в 1015 году по смерти отца. Киевские события этого года он изложил по сказанию о Борисе и Глебе, составленному монахом Иаковым в начале XII века едва ли не он же сам составил и сказания о крещении Руси по древнему житию князя владимира широко воспользовавшись при этом полейей полемическим изложением ветхого завета направленным против магометан и частью католиков, которые преподает владимиру греческий философ миссионер он вставил в свод по 1 годом обстоятельный рассказ об ослеплении Теребовльского князя Василька, написанный Василием, лицом близким к Васильку. Он же поместил в трех местах нестровые летописи частью упомянутого мною сказания о Печерском монастыре и преподобном Феодосии, может быть, им же и написано.